Нет, моего к тебе пристрастия, Я скрыть не в силах, мать-земля. Духов бесплотных сладострастия Твой верный сын не жажду я. Что пред тобою теха рая, Пора любви, пора весны, Цветущее блаженство мая, Румяный свет, золотые сны? Весь день в бездействии глубоком Весенний теплый воздух пить, На небе чистом и высоком порою облака следить, Бродить без дела и без цели, И ненароком на лету Набресть на свежий дух синели Или на светлую мечту.